117. Утверждаю спокойствие среди бури, утверждаю возможность общения среди самых невозможных условий, утверждаю, что тревога за текущее состояние ваше порождается моей. утверждаю, что формула это «я с вами всегда» есть основание постоянной, непрерываемой, вечной связи со мною. утверждаю что страха не может быть там где осознано присутствие в духе владыки